Глава 2. Падение могущества итрусков. Кельты. Борьба греческих поселений с итрусками, Борьба римлян с итрусками, Кельты. Галлы за Альпами. Столкновение римлян с галлами. Сожжение Рима. Отражение гальских нашествий рассмотрев внутреннюю историю римского государства в течение двух первых столетий после изгнания царей, обратимся теперь к внешней истории Рима и Италии за это время. К моменту изгнания из Рима Тарквиниев Этрурий находилась на верху своего могущества и была сильнейшей державой на полуострове. В союзе с Карфагеном, она, безусловно, господствовала на Западном море. Ее корабли вели торговлю и в Адриатическом море, а пираты проникали к берегам Греции и чуть не достигали Малой Азии. Во время смут, последовавших за изгнанием царей и ослабивших Рим, этруски сделали на него энергичное нападение и отняли у римлян всю землю по правому берегу Тибра. Разыгравшаяся в это время в Элладе великая борьба греков с персами отразилась и в Италии. Карфагенине были в союзе с персидским царем и в самый год нашествия Ксеркса напали вместе с утрусками на греческие поселения в Сицилии. Но и здесь эллины также доблестно отразили врагов, как в Метрополии. Морские победы Сиракузин при Гимере в 480 году и при Кумах – В 474 году передали господство на море в руки греческих городов Сиракус и Тарента. В то же время и римляне возобновили борьбу с этрусками и после продолжительной войны в 483-474 годах с соседним этрусским городом Вейи вернули утраченные земли, а в компании... Этрусские поселения были отчасти завоеваны, отчасти истреблены самнитами. Все эти утраты сильно поколебали могущество этрусков. А затем знаменитый Дионисий Сиракузский 406-367 годы нанес этрускам такие удары, после которых они уже не могли оправиться. Он опустошил берега Этрурии и отнял у этрусков всю торговлю и на Адриатическом море, где основал несколько колоний. Новые потрясения испытали этруски от появившегося на полуострове могущественного племени кельтов. Кельты, или галлы, принадлежали к индоевропейскому племени. Они отличались блестящую храбростью, выдающимися умственными дарованиями, но не обладали задатками, необходимыми для великой исторической роли. Они любили войну, охотно покидали одни места, чтобы пуститься в поиски новых, труд над пашней считали унизительным для свободного человека. Земли они, можно сказать, не ценили, и, потрясши много государств, сами не образовали могущественного и прочного государственного тела. В незапамятные еще времена они заняли пространство теперешней Франции, Отсюда проникли в Испанию, в Ирландию, за Альпы, за Дунай, даже за Босфор и наводили ужас на всех соседей. Около 500 -го года большие полчища галлов направились на восток через Рейн и на юг через Альпы. Гальские племена Инсубров, Бойев, Синонов заняли долину реки По и затем постепенно подвигались на юг, все более и более и численно, И все заметнее тесня и трусков, и некоторые умбрийские племена.